Часть тридцать шестая. Капитан же, напротив, узнал брата и крикнул ему спалу бы то, что может быть поддавшись искушению крикнул бы и я, будь я материализовавшимся на его месте духом. А прокричал он следующее: "Добро пожаловать на естественный испытательский круиз века". Все еще сжимая в руке бутылку, хотя та уже опустила, капитан спустился на нижнюю палубу. И прошел на корму так, что оказался с братом почти на одном уровне. Звездочка Зигфрид, в виду своей нынешней глухоты, подошел как можно ближе к краю причала, чтобы только не упасть в разделявший их неширокий провал, через который мостом протянулась белая пуповина троса. Я оглох, громко произнес Звездочка Зигфрид. Ты тоже? Нет, отозвался капитан. Он в момент взрыва находился дальше от эпицентра, чем брат. Однако у него шла носом кровь, к чему он решил относиться с юмором. Нос он расквасил о палубу в солярии, где его застигла взрывная волна. Под действием коньяка его чувство юмора развелось до такой степени, когда все вокруг представляется смешным до колик. Упражнения, которыми звездочка Зигфрид занимался на причале. Он принял за потешную пародию на танцевальную болезнь их отца, унаследованную ими от него. Мне понравилось, как ты копировал отца, хихикнул он. Вся беседа велась по-немецки, на языке их детства первым, который они узнали. Ади, отвечал звездочка Зигфрид, это не смешно. Все ужасно смешно, возразил капитан. У тебя есть какие-нибудь лекарства, какая-нибудь еда, кровати у тебя там еще остались? – спросил звездочка Зигфрид. Капитан откликнулся цитатой, которая была прекрасно известна Мандараксу. Я много задолжал. У меня нет ничего. Остальное я отдаю бедным. Франсуа Рабле. Годы жизни: 1494–1553. Ты пьян. крикнул звездочка Зигфрид. А почему бы мне не быть пьяным? Я ведь всего на всего клоун, отозвался капитан. Травма необдуманно нанесенная им с помощью коньяка собственному мозгу, сделала его крайне эгоцентричным, и он немало не раздумывал о страданиях, которые, вероятно, испытывали люди в темном полуразрушенном городе, лежавшем в отдалении. Знаешь? Что один из моих собственных матросов сказал мне, когда я попытался отговорить его красть компас, Зигги? Нет, ответил звездочка Зигфрид и вновь начал приплясывать. Прочь с дороги, ты, клоун! проговорил довязь капитан и зашелся хохотом. Он осмелился сказать такое адмиралу Зигги? Я бы приказал повесить его на рейе, ик, если бы кто-то не спер, ик. Рею, ик, на рассвете, ик, если бы кто-то не спер рассвет. Люди и по сей день икают, и по-прежнему бывают неспособны справиться с этим. Я часто слышу эту эхоту, при которой голосовая щель человека непроизвольно смыкается и дыхание прерывается спазмами, когда они лежат на просторных белоснежных пляжах или плещутся в голубых лагунах. Если уж на то пошло, то люди нынче икают чаще, чем миллион лет тому назад. Я полагаю, это связано не столько с эволюцией, сколько с тем, что многие из них глотают сырую рыбу, не прожевав ее хорошенько. Далее в скобках стоит слово люди, набранные заглавными буквами. И еще люди смеются столь же часто, как и прежде, несмотря на свои усохшие мозги. Когда они кучкой лежат на пляже и один из них вдруг вздумает пёрнуть, остальные дружно принимаются смеяться и смеются безумолку, в точности как это делали люди миллион лет назад.